Тревес, и других, о которых он не упомянул. Я, мы геи, не имеем летописи, печатной информации, фильмов, компьютерных банков данных. Ничего такого у нас нет, даже наскальных надписей. Вот что я хотел сказать. А так как у нас всего этого нет, Тревес, естественно, ничего и не нашел. Тревес не выдержал. Что ж тогда у вас есть? Близ старательно, словно говорила с ребенком, произнесла...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 Но даже если это что-то эзотерическое, что находится в одной единственной маленькой частице сознания геи, я могу вызвать это, если необходимо. Ну, хотя такой вызов может занять несколько больше времени, чем вспоминать что-либо более обыденное. Пойми, Тревейс, если ты хочешь узнать что-нибудь, чего не знаешь сам, ты смотришь какие-нибудь нужные книго фильмы или пользуешься компьютерным банком данных, я же обследую всеобщий разум геи. А вдруг информация хлынет бурным потоком, затопит твой мозг и сорвет в нем все краны? — Зачем ты так шутишь, Тревейс? Ну, — Правда, гол он. не надо грубить, — сказал Пилорат. Тревейс переводил свой взгляд с Пилората на Близ и, наконец, с видимым усилием заставил себя расслабиться. — Извините, на меня давит груз ответственности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 То, что ты называешь образованием, со мной нами геи, происходит совершенно автоматически. «Ей-богу, Голан!» — сказал Пелорот. «Мне кажется, что весь живой мир — это просто великолепно! Здесь многое достойно примера!» Тревес искоса взглянул на приятеля. «Безусловно, дженов но я не в восторге. Планета такая большая...»